Найти рабачую деревушку и подходящее судно, взять припасы, погрузиться и отчалить – все это требовало времени. Если враг идет по пятам, долго искать нельзя. Выйдешь в море на любой лоханке. А там либо догонят шибеки разбойников, либо прикончит первый же шторм, либо посудина пойдет на дно из-за незамеченной течи. Нет, так рисковать он не хотел.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 Попасть в такие селения можно было только по приставным лестницам, и в этот век, не знавшие ни ракет, ни вертолетов, они казались совершенно неприступными. Серов и трое братьев Свенсонов держали оборону в центре. Хрипатый с кактусом Джоди, Ласки, Самариком прикрывал левый фланг. На правом засели Кук, Форест, Морти и Герен. Абдалас скучал в тылу при мулах. Серов боялся, как бы его не ранили, и берег, как собственное око. Не для того он спас обдало от посягательств Хрипатова, чтобы потерять проводника в случайной перестрелке. С половиной мулов пришлось расстаться. Двух сбивших копыта о камне и захромавших серов велел отпустить, а третьего зарезали и съели, чтобы сберечь продовольствие. Запас подходил к концу, пули пороха тоже было немного, так что приходилось стрелять наверняка. Серов страшился рукопашной схватки, понимая, что с сотнями сарацинов его людям не справятся. Тактика его была простой. Прикончить полдюжины магрибцев и, пользуясь их замешательством, делать ноги. Кусты внизу зашевелились. В зелени замелькали смуглые тела и белые одежды. Сверкнула сталь ятаганов и сабель. Серов поднял руку. «Внимание, камерады! Они собираются атаковать! Огонь по моей команде!» Он наблюдал за перемещением противника, прислушиваясь к ругани турок-главарей, поминавших Иблиса, Шайтана и прочую нечисть. Похоже, турки гнали своих подчиненных плетьми и палками, а те совсем не хотели вылезать из кустов. И правильно. Склон шириной в 200 футов крутой и голый, солнце бьет в глаза и укрыться негде. Половина атакующих поляжет, не добравшись до камней. «Стик!» – позвал Серов. «Приготовить горшки!» «Да, капитан», — отозвался датчанин. «Боб, Брюс, накройте их перекрестным огнем. «Будет сделано, сэр!» Толпа магрибцев повалила из кустов. Их оказалось больше сотни. Полуногих, вооруженных пиками и етаганами, орущих Аллах Акбар. Эти вопли напомнили Серову Чечню. Правда, оружие там было другим, да и воевали большей частью одетыми. По камням защелкали пули,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 Оказавшись в их густой тени, Серов перевел дух, сказал Абдалей, чтобы поторапливался, затем пропустил отряд вперед и зашагал последним, вслед за мулами. Одно из животных хромало и явно просилось в котел. Два других шли резво, ибо копыты их были целы, а поклажа невелика. Корзины с лепешками, вяленым мясом и финиками, десяток гранат, свинцовые пули в кожаной сумке и мешок с порохом.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 Впрочем, Серов не имел претензий к алирахману. Старик сделал все возможное, и винить его в том, что ни Шейлы, ни Стура не оказалась в усадьбе было бы нелепо. Его лазутчики расспрашивали жителей поселка и уверились в том, что пленные здесь. С чего бы им соваться в пиратский лагерь с риском вызвать подозрения? Да и пираты, во всяком случае рядовые, толком ничего не знали, как показал недавний допрос. Случилось что-то.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 «Чёртова дюжина. Вполне в характере Шейла. Впрочем, 9 месяцев — срок среднестатистический. Рожают и раньше, и позже. Вдруг он уже отец?» Эта мысль наполнила душу Серова тревогой и счастьем. «Локаль, локаль, локаль», — повторял он в такт шагам. «Локаль, где ждут его стуры Шейла, Тек и Депернель, его корабли, его люди. Он доберется до локаля, дойдёт, доползёт».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 Отстояли ущелья и собственные головы, но пороха осталось на единый чих, то есть фунтов 6. Свинцовых шариков, служивших пулями, тоже было немного, под на брата. Серов дал команду отступать, и отряд двинулся в вглубь теснины, петляя среди огромных, покрытых влагой валунов. Дорога была тяжелая. Слева, закручивая струи бешеными водоворотами, грохотала река. Справа на тысячу футов поднимался вертикальный склон,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 Догонят опороха пороха полфунта на нас. До локаля же еще идти и идти, миль 70, если верить обдале. 70 миль, а больше 12 в день по этим горам не сделаешь. 6 суток идти, и в каждый час могут нагнать и навязать сражение. Псами что ли заняться, устроить засаду и перестрелять проклятых. Без собак след потеряют, особенно если бросить мулов и затаиться где-нибудь в щели.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 Теснина сделалась шире и распалась на три ущелья, подобных отпечатку трёхпалой драконьей лапы. Более крупный каньон сворачивал вместе с Уэдом на северо-восток, и здесь река струилась спокойнее, без рёва и грохота, а вдоль её берега шла тропинка, явно натоптанная людьми. Два других ущелья были сухими, более узкими и дикими. Среднее тянулось к востоку, а крайнее шло южнее и резко поднималось вверх.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 поддержал его Морти. Начался голдёж, но боцман и Брюс Кук, бывшие поумнее прочих, хранили мрачное молчание. Наконец Боб прохрипел. «Пороху мало, так, капитан?» «Так». «И что ты предлагаешь?» Серов пожал плечами. «Есть разные планы. Можно залезть на склон, дождаться сарацинов и сверху отстрелять собак, а заодно и турецких старшин.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 Ты уверен, Абдала? Когда быть молодой, я ходить по этой горы от Сиди-Ифни до Тунис. Сиди-Ифни, город на юго-западе Марокканского побережья. Мой память хороший. Значит, там деревня Кабилов. Серов повернулся лицом к потоку. Не попросить ли у них помощи? Они чужих не любят, напомнил Мартин.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 «Способ стравить кабилов с турками и магрибцами. Ну, парни, вперед, в дорогу!» Повернув в каньон с Уэдом, они шли до вечера. Ущелье и текущая в нем река постепенно делались шире, скальные стены уже не выглядели такими отвесными и недоступными, и, вглядываясь в них, Серов замечал то темный зев пещеры, то намек на тропинку, то нависший над пропастью карниз. У подножия гор росла трава и неизменные сосны.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 Впереди шли араб с крупным пегем-псом и турецкий старшина. Видимо, невысокого ранга, если судить по дырявой и сбитым сапогам. За этой парой нестроенными рядами валили пираты, кто с мушкетом, кто с пистолетом, кто при холодном оружии. В головном отряде было с сотни человек. «Брюс, в собаку попадешь? спросил Серов. «Хоть в глаз, хоть в дырку в заднице, послышалось в ответ.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 Сказал кактус Джо и заржал, и, расстёгивая пояс, тоже полез на камни. «Вниз!» — распорядился Серов. «Беритесь за оружие, и чтобы ни единый выстрел даром не пропал». Турок, наверняка предводитель, выхватил саблю, указывая остриём в водный поток. По камням с привычным звуком защелкали пули, сотня пиратов бросилась к реке, завывая и безжалостно топча посева, и в деревне тоже взвыли.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 За атакующим отрядом оставалась изрытая земля и втоптанные в почву стебли. Первая шеренга достигла реки. Пираты ринулись в воду. Кого-то сбило течением, и он покатился под ноги сотоварищей. Серов скомандовал огонь. Гренула дюжина мушкетов, и первая кровь пролилась в поток. Затем в спину магрибцам полетели стрелы. Лучники в деревне были отменны. Последний ряд скосили как серпом. Турок-командир заорал, закрутил саблей, и мушкетеры дали залп поселению. Серов, возившийся с шомполом пулей и своим неуклюжим оружием, не успел подсчитать потери кабилов, но трое-четверо были убиты наверняка. Их тела рухнули с крыш на землю. Из деревни ответили гневным ревом, потом меткими стрелами, а нападавшие, кто остался жив, стали выбираться из реки. Магребцы отступали, прячась за камнями и стволами сосен, а Серов взирал на эту картину с полным удовлетворением. Затем поднялся во весь рост, потряс над головой мушкетом и завопил. «Бонзай!» «Ры!» — откликнулись из деревни. «Вот мы и союзники», — произнес он. «Конечно, жаль, ребята, что у вас лишь стрелы копья до ножи».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 Полдень миновал, а кобилы не проявляли должной активности. Разглядывая плоские крыши с толпившимися на них жителями, Серов пока не замечал, чтобы воины собирались вокруг вождей. Кроме того, лестницы были подняты, и ни один человек не спустился к реке и уничтоженным посевам. Странно. Там валялись десятки трупов, пики, пистолеты и клинки. Неплохая добыча для кабилов.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 что до кабилов, то те, похоже, не желали мстить за погибших односельчан, разгромленные огороды и поруганную честь. Возможно, надеялись, что турки с магребцами уйдут и оставят их в покое. Часа через два Серов подозвал к себе Кука, Хрипатова, Диласкиса и Абдалу. «Эти молодцы совсем разленились?» Он кивнул в сторону деревни. «Может, надо их подтолкнуть? Вступить в переговоры? Они понимают арабский». «Понимают, мой господин», — подтвердил Деласкис. «К тому же Абдалле известны их наречия. Тогда покричите им. Что именно, дон-капитан? Что начальник франков и инглези хочет говорить с их старейшиной. Пусть он придет сюда, или мне спустят лестницу». Абдала покачал головой. «Мы сделать, как велено, но кабил очень упрямый. Кабил уважать только сильный, а нас мало».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 «А когда переправятся сюда, на восточный берег, снова атакуют нас, нападут еще до вечерней зари. И если кобилы не помогут...» Он черкнул по горлу ребром ладони. «Это точно!» Согласился хрипатый, встряхнул почти пустую пороховницу и злобно плюнул. «Псы помойны, недоноски, вонючие крабы, моча черепашья!»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 Я помню, что вблизи здесь нет другой селений. Чтобы получить помощь, надо много времени. С этим мы после разберемся. А пока...» Серов махнул рукой корсаром, глазевшим с камней на кабильских воинов и их деревню. «Вниз, ребята, вниз. Всем занять позиции. Если сарацины перешли реку и кто-то атакует их с тыла, они побегут в нашу сторону. Готовьтесь к бою, парни».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 Присев за скалой с тяжелым мушкетом в руках серов прислушался к их воплям, но были они неразборчивы. Уба уба или что-то в этом роде странный боевой клич подумалось ему, как никак кабилы мусульмане и должны идти в бой с именем Аллаха на устах. Он не успел додумать эту мысль как орда турок и магребцев хлынула к камням.